Когда Рауди натянул поводья до захода Солнца оставался почти час. Страхи оказались не напрасны. Он сразу увидел, что всегда широкий и чистый пруд теперь окружен кольцом серой грязи шириной в 6 футов свидетельство того, что вода уходит. Это была последняя соломинка. Заслышав стук копыт по камням, Рауди удивленно поднял голову. Место пустынное. Кроме двух его работников, вряд ли кто еще посещал источник.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 мрачно согласился Рауди. «Но в чем она? Или кто-то забирает воду по пути сюда, но кто и где?» «Я всегда считал, что ручей берет начало где-то в каньоне». «Вернее, под ним», — задумчиво добавила она. В тот момент Рауди не придал значения ее замечанию, хотя позднее вспомнил, стараясь понять, что она имела в виду. Тогда он с возрастающим интересом наблюдал за этой красавицей. Она с теплотой, пониманием и сочувствием относилась к его проблемам,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 А вскоре во двор на всем скаку влетела Вахо Рейни. Рауди расплылся в улыбке. Сегодня девушка прискакала на великолепной гнедой чистых кровей. Натянув поводье, соскочила на землю и зашагала так нравившейся ему быстрой, свободной походкой. Рауди, возбужденно спросила она, ты когда-нибудь слыхал о серебряном боке? О серебряном боке? Он с любопытством посмотрел на нее. Кто же его не знает? По-моему, лучшего ковбойского коня наша страна еще не видала. Его раздобыл бак Гордон, на нем и ездил. А бак, ковбой, что надо, лучше коня не бывает. Ты бы выиграл на нем Родео? Выиграл бы, рассмеялся он. На таком коне? Ваху, на таком коне я выиграю что хочешь. Он быстрее оленя и умнее многих людей. Я видел его однажды, несколько лет назад, до того, как его убили.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 Спускаясь в широкую белую чашу еще одного отрога пустыни. На лбу Рауди выступил пот. Жара обволакивала все кругом. Ни ветерка, ни малейшего движения, кроме их собственного, и проникающий зной. Ваху Рейни вдруг повернула гнедую вправо, и по крутой узкой тропе стала спускаться на дно большой глубокой впадины шириной не менее тысячи ярдов и верных 200 футов глубиной.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 Ответа Хорн не понял, но Вахо сразу перевела. «Он предлагает спешиться. Будет с нами беседовать». Еще не гарантия того, что они в безопасности, но все же кое-что». Рауди соскочил с коня, передал поводье индейцу и пошел вслед за кочина к костру. Все расселись. Спустя несколько минут Вахо достала из мешка заранее приготовленные им подарки. Прекрасный стальной охотничий нож, пачка табаку, отрез красного ситца —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 Открыв дверь, он вошел в душную непроветренную комнату и оставил дверь открытой. Чиркнув спичкой, зажег масляный фонарь, повернулся, собираясь повесить его на место, и с фонарем в руке прирос к полу. Перед ним лежало мертвое тело. Тот самый парень в красной рубахе, которого он убил там, в кустах. Но каким же образом он попал сюда? Рауди ничего не слышал, даже приближавшегося топота копыт.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 Мы его покрыли по полной, чтобы никто не узнал. Рауди понял, что Вахо продумала все. Майк Макналти достал одежду, которую Ковбой купил специально для Родео, и Хорн быстро вымылся и переоделся. Вышел в безупречно сшитых рубашке и брюках серого цвета, белой шляпе и черном шейном платке. Карманы обрамляла черная тесьма. На бедрах его старые револьверы, но в новых черных блестящих кобурах.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 Дружелюбно улыбаясь, начал он. Позволь представить тебе Вахо Рейни. Мисс Рейни, это мисс Уэлман и Барт Луби. О, воскликнула Дженни, та самая индейская девушка, верно? Или нет? Белая девушка, которая живет в вигваме. Забыла, как точно. Да, это именно я, чуть улыбнувшись, непринужденно ответила Вахо. Рауди ухмыльнулся. Вахо может сама постоять за себя.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 Перед ним, одетая в темно-зеленое с серебром, во всем великолепии предстала Вахо Рейни. Красивая, статная, смуглая девушка горделиво смотрела ему в глаза. Горделиво, но вопросительно, находит ли он ее красивой? Находит. Это читалось в глазах всех мужчин, обернувшихся на восторженное восклицание Майка. Дженни Уэлман тоже выглядела прекрасно, как никогда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 Красноватой молнией мелькнул бычок. Серебряный бок ринулся следом. Только теперь Рауди понял, что все слышанное о коне — лишь часть того, на что он способен. Вороной с белым пятном на боку стремительно нагонял утиравшего бычка. Подобно стреле взметнулась лассо Рауди, и почти в то же мгновение он, соскочив с коня, повалил и накрепко связал ревущее и сопротивляющееся животное. «Вот так, друзья!» — прогремел над полем голос Уивера.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 Избави бог меня от таких друзей. У тебя есть пара хороших друзей, сынок! скороговоркой выпалил Уэлс. Не из лошадиной породы. Луби стоял неподалеку, повернувшись, оперся на перекладину ворот. Повезло! бросил он. Еще как повезло! Рауди хмуро поглядел на него. Может быть, надеюсь, повезет и дальше. Не повезет, отрубил Луби. Кончилось твое везение! Я заявил протест судьям!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 рауди наклонился поднял его за шиворот и отшвырнул к ограде загона занес было правую руку чтобы расквасить физиономию но остановился подчеркнуто спокойно отступил назад ладно барт невозмутимо произнес он ты начал и получил то на что давно напрашивался но это еще не все хочу чтобы ты очухался потому что собираюсь выбить из тебя пыль там на арене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 «Барт Луби спеленал бычка в рекордное для наших состязаний время — десять и девять десятых секунды!» По трибунам прокатился восторженный рев. У Рауди оборвалось сердце. Услышав, что объявляют его имя, повернулся в седле. «Кэс!» — что было мочи отчаянно заорал он. «Лассо! Скорее!» Вскочивший, словно ужаленный вебстер, сунул в руки Рауди свои лоссо. Рауди бросил ему надрезанные ремни. «Погляди!»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 Его выручило то, что он почувствовал губами надрез, лопни ремни и не видать бы ему победы. Соскочив с коня, он подошел к тесному кругу людей. Возле шерифа Бена Уэлса собрались Кэс Уэбстер, Тони Сандовал, Нил Райс и другие. В центре, злобно оглядываясь по сторонам, стоял побледневший Барт Луби. Рауди протолкался вперед. Вот теперь, взорвался он, ты свое получишь. Погоди, Хорн, оборвал его Уэллс. А сади назад. Он теперь за мной. Все это враки, огрызнулся Луби. На кой мне черт? Мало ли что болтает, Вебстер, не трогал я этого лоссо. Такие же штучки водились за тобой в уайт Роки, заявил Вебстер. Если я, как ты говоришь, лгу, кнут у тебя в руках. Давай, бей. Уэллс сердито повернулся к нему. Заткнись, приказал он. С этим лоссо достаточно грязное дело, но я арестую Луби за подлог и угон скота. Что?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 Черт побери, ни один конь не обходился мне так дёшево!» Текст читал Александр Степной.